Обстановка в комнате была, не бог весть какая, обшарпанный шифоньер, лавка, пара стульев, несгораемый шкаф в углу, ближе к окну стол под зеленым бильярдным сукном. За столом, слонив голову над бумагами, сидел брюнет в форме НКВД с погонами капитана. — Старший лейтенант Мазур по вашему приказанию прибыл, — отрапортовал Мазур, стараясь, чтобы голос его звучал бодро и решительно, как у совершенно ни в чем не повинного человека. — Ну, здравствуй, старший лейтенант Мазур, — сказал брюнет, и, оторвав взгляд от бумаг, медленно поднял на него лицо. Андрей вздрогнул и обмер. Секунду он и человек с погонами капитана глядели друг на друга. Потом на губах Мазура заиграла такая сияющая улыбка, что, казалось, озарила не только лицо Старлея, но и всю мрачную обстановку вокруг. — Вот черт! — сказал старший лейтенант. — Не может быть, Мишка, чертяка! И он бросился обнимать брюнета, сидевшего за столом. Но тот выставил перед собой руку и даже немного отстранился назад. — Не Мишка-чертяка, — строго сказал он. — Тач-капитан. — А еще лучше. — Гражданин-капитан. Лейтенант застыл. Улыбка медленно и как-то растерянно сползла с его лица. — Уже и гражданин? — повторил он недоверчиво. — Шутишь, да? — Мы же сто лет с тобой не виделись. — Да не виделись. — Еще б сто лет не видеться. Неожиданной досадой проговорил тот, кого он назвал Мишкой. На самом деле, человека за столом звали Михаил Олегович Елагин. Он был капитаном НКВД и старинным, с детских еще лет, приятелем Андрея. Оба выросли в одном ленинградском дворе на Выборгской стороне, ходили в один детский сад и одну школу и вместе отбивались от уличных хулиганов, словно пауки, засевших в каждой почти питерской подворотне. На руке у мазура до сих пор виден был бледный шрам от финки, который уличный оголец целил в бок мишки, и который Андрею тогда удалось отбить кулаком. Увидев брызнувшую из-под лезвия кровь, шпана разбежалась, а мишка хныча от ужаса все же дотащил приятеля до дома и сдал на руки тетке. Луиза Владиславовна, увидев залитого кровью Андрея, не стала ругаться и причитать. Даже вся не сказала, а просто посадила племянника на диван. И, обработав рану йодом, споро перевязал ее бинтом. Тетка была медсестрой и видела еще и не такое. Однако, по ее мнению, просто обработать рану было недостаточно. И она, слегка наклонившись над племянником, стала читать заговор. Тетка была не просто медсестрой, но потомственной ведуньей и умела словами останавливать даже самую сильную кровь и заговаривать неизлечимые болезни. Так, во всяком случае, считала она сама, а Андрей не спорил. Пусть думает, что хочет, лишь бы не злилась. Потому что, когда четко злилась, то надо было выносить всех святых. Лицо ее становилось ледяным, словно из мрамора. Одни глаза горели чудовищным светом, как у медузы горгоны. Казалось, задержи взгляд, и окаменит превратит в холодную статую. И вот теперь Мишка, а точнее сказать, капитан Елагин, сидел напротив Мазура и смотрел на него каким-то странным и одновременно очень знакомым взглядом. Взгляд этот Мазур в конце концов вспомнил. Точно так же смотрел на него Мишка, когда ему распороли руку Финкой. Во взгляде там были и страх, и жалость, и невозможность помочь. Чего, однако, мог бояться капитана из особого отдела и о чем жалеть? Садись, лейтенант, сказал Елагин, кивая на второй стул, стоявший возле стола. Мерси, отвечал Мазур, садясь, а сам подумал, почему это так выходит, что к подполковнику для краткости. Часто обращаются, товарищ полковник, а старшего лейтенанта, для той же краткости, зовут просто лейтенантом. Почему и отчего такая несправедливость? Товарищи вынослужащие, вслух же он этого не сказал, а сказал лишь, что, идя сюда, почему-то сильно волновался. А как зашел и увидел Мишку, в смысле, тачка капитана, тут же все волнение прошло почему-то. Товарищ капитан только вздохнул в ответ на эти глупые и даже просто такие идиотские слова, Судя по всему, старший лейтенант до сих пор не понял, в каких стальных челюстях он оказался. Так бывает. Праздная рыбешка заплывет уже акуле в пасть. Уже между ней и миром чистокол острейших зубов, а все ей кажется, что она в чистом море и вольна плыть, куда захочет. Однако вздыхай, не вздыхай, а дело само по себе не двинется. Дело делать надо, каким бы неприятным оно ни казалось, потому что служба превыше всего. И это не мы придумали, а придумали задолго до нас, притом люди куда более умные и в серьезных чинах к тому же. — Ну, лейтенант, говори, с какой стати вдруг ты у нас оказался? Голос друга показался Мазуру каким-то очень неприятным, почти что загробным. Старший лейтенант только руками развел, а ему-то откуда знать? Это не он себя в особый отдел вызвал, это он, Мишка, э, то есть, товарищ капитан его вызвал. Вот пусть теперь и скажет сам, зачем и почему. — Мы скажем, — с какой-то странной угрозой заявил Елагин. — Придет время, обязательно скажем. Ну а ты сам какой-нибудь на этот счет имеешь мнение? Настойчивость Мишки неприятно поразила Андрея. Какое он может иметь мнение, кроме того, что ни в чем не виноват, а, напротив, верно служит Родине, каждый день подставляя голову под пули? Вот сегодня, например... Тут его нехитрую уловку прервал капитан. — Про пули, — сказал бабушке своей покойной, — расскажешь, мы тут, между прочим, тоже не розынюхаем. И под пулями походили, и с контриками не первый год воюем, да и вообще. Что именно вообще, капитан уточнять не стал. А видя, что собеседник категорически не желает колоться, открыл лежавшую перед ним папку и вперил суровый взгляд в первую страницу. — Сигнал на вас пришел, гражданин Мазур, — сказал он сухим официальным тоном. — Согласно этому сигналу, вы, находясь в узкой компании военнослужащих, отказались пить за здоровье товарища Сталина, публично предпочтя ему компанию мертвецов. Загорелое под летним солнцем лицо лейтенанта вдруг побледнело. — Что это? Каких мертвецов? — заговорил он растерянно. — Ничего я не отказывался. — Не отказывался, значит, — недобро усмехнулся Илагин. Ладно. Посмотрим, как был на самом деле. Он вытащил из папки разлинованный листок из ученической тетради и, держа его в вытянутой руке, прочитал. А также сообщаю вам, что когда в пролетарский праздник 1 мая был поднят тост за полководческий гений товарищ Сталина, вышеназванный Мазур, не только не пожелал пить за верховного главнокомандующего, но еще и сказал, что сначала выпить надо за мертвых разведчиков, потому что без них ничего бы не было, и мы бы с вами тут сейчас не сидели, сравняв таким образом товарища Иосифа Виссарионовича Сталина с мертвецами и даже поставив его ниже. Мазур стоял с открытым ртом. На лице его установилось потрясенное выражение. Да что за чушь! — по весь голос закричал он, едва только вернулся к нему дар речи. — Какие же мертвецы? Я только хотел сказать, что есть у нас такая традиция. Первый тост говорить за павших товарищей, вот и все! Капитан посмотрел на него с сожалением. Лицо его как-то странно дернулось. Да какая разница теперь, что ты хотел сказать, заговорил он, почему-то понизив голос. Важно, что ты сказал, и что люди вокруг услышали, а услышали они вот что. Елагин в раздражении потряс листочком. Мазур только за голову схватился. Да что ж ш... это такое будет, сказал он мертвеющим голосом. Ведь это каждое слово можно перевернуть и против человека направить. Можно. — согласился капитан, болезненно кривя губы. — А ты что, младенец новорожденный? Ты раньше этого не знал? — Не знал. То тебе еще один перл. Он перевернул листочек другой стороной и опять зачитал с брезгливой гримасой, словно ему под нос сунули гадюку или иное, столь же противное, земноводное. другой раз старший лейтенант Мазур также произвел террористический и антисоветский выпад против главы нашего государства. Когда старшина Протопопов изловил в поле крысу, то вместо того, чтобы удушить ее или отравить, стал дрессировать и назвал Гитлером. Указанный Мазур стал насмехаться над старшиной, говоря, «ты бы ее еще Сталиным назвал», уравняв тем самым товарища Сталина одновременно с крысой и с Гитлером. Мазур издал сдавленный звук. Капитан поднял на него глаза. «Смеешься? Ну, посмейся, посмейся, может, легче станет. Тут старлей словно бы прорвало». — Да не смеюсь я! — закричал он. — Не смеюсь! Да и как я могу смеяться? — Но ты же сам видишь, а ты идиот! — писал! Патентованный идиот! Капитан молчал, наверное, с полминуты, и все глядел в лицо Мазуру взором темным, словно осенняя ночь. — Может, идиот! — сказал он наконец. — А может, и нет. — Ты мне лучше скажи, было это или не было. Или, может, все до единого слова тут выдумано? Андрей отвел глаза. — Насчет тоста простально я уж тебе объяснял. А насчет крысы? Я не помню такого. — Что, не было, значит, у старшины крысы? — прищурился капитан. Мазур закусил губу. — Нет, конечно, был у Протопопова дрессированный посек, Действительно, его звали Гитлером. Вот только он, лейтенант, не мог припомнить такого, чтобы предлагал он звать крысу Сталиным. Не помнит он. — Ты не помнишь, а люди помнят, — вкрадчиво произнес Елагин. — А раз остальное правда, то почему бы и этому правдой не быть? А если это правда, то это выходит не просто пьяная болтовня между своими антисоветской агитацией и пропагандой, статья 58, пункт 10, вплоть до высшей меры. И насчет пропаганды, заметь себе, не я сказал, это есть вот в этой бумажке. И он тряхнул листком и снова стал читать. А кроме того, была у Мазара шпионская и антисоветская пропаганда, когда он, преклоняясь перед Германией, призывал пользоваться ее трофейной техникой вместо нашей, отечественной, говоря что немцу здорово то и русскому сойдет может быть имею в виду не только технику но и господство гитлера над нашей советской землей которую тот намеревался захватить как всем это хорошо известно он положил листок в папку поднял глаза и спросил холодно ну и кто у нас теперь выходит патентованный идиот андрей молчал да и что тут скажешь было дело ляпнул здорово но совсем же в другом смысле болван самообладание изменило капитану Он вскочил со стула, заходил по комнате из конца в конец мимо сжавшегося лейтенанта. — Дубин, бес бестолочь, остолоб! — Как еще прикажешь тебя называть? Или ты не знаешь, что имя Сталина только в одном смысле должно употребляться? Как величайшего гения всех времен и народов! Он уловил в глазах Мазура искру сомнения и повторил чеканя: Величайшего! Всех времен и народов! А кто этого не понимает, тому прямая дорога в места не столь отдаленные. И истлеет он там лагерной пылью, и никто его добрым словом не вспомнит!» С этими словами он сел обратно за стол, откинулся на стуле и неотрывно глядел теперь в лицо лейтенанту. Тот не в силах выдержать этот осуждающий, прямо огненный взгляд, снова отвел глаза в сторону. Так они молчали минуту-другую. Наконец Мазор шевельнулся и слегка откашлялся. «Ну, и что теперь со мной будет?» — скрипло спросил он, по-прежнему, не глядя на капитана. Тот забарабанил пальцами по столу, отвел взгляд, смотрел теперь лейтенанту за спину и куда-то вбок, что будет, что будет. — Следствие будет, суд будет, строгий, но справедливый. Если очень повезет, и найдут смягчающие обстоятельства, дадут десять лет и отправят куда-нибудь на Колыму. — Если не повезет, — голос у сорвался, — не повезет, если. Елагин развел руками. Если не повезет, то не взыщи. Кто встал на скользкий путь предательства и терроризма, пусть пеняет на себя. Советская власть при всем ее гуманизме всегда боролась с врагами до полного уничтожения. Лейтенант прикусил губу. Он, конечно, мог сказать, что он не враг никакой. И все это просто глупое недоразумение. Но понимал уже, понимал, что эти жалкие попытки его не спасут, как никогда они никого не спасали до него. И это понятно. Разве враг сам признает, что он враг? Разве предатель покаяться в своем предательстве? Вот и он то же самое. Сказано враг, значит, будешь враг. И точка на этом и кончена. Здравые эти, хоть и печальные рассуждения, однако привели к совершенно неожиданному следствию. Мазур открыл рот и негромко проговорил. Может, отпустишь? Фраза была настолько фантастическая, что капитан поначалу даже не понял, о чем речь. Что? В каком смысле отпустишь? «Как это он себе представляет?» «По дружбе», — еще тише отвечал лейтенант. Елагин уставился на него, во взгляде его сквозило изумление и злость. «По дружбе? Что за детский сад? Да он понимает, что несет. Это ведь не то, что устное заявление. Дело уже заведено. Он его что, в сортир спустить должен?» «Дело и затеряться может», — Мазур наконец поднял глаза на собеседника. «Затеряться», — криво усмехнулся капитан. «Затеряться, значит». Он не стал объяснять, что не может дело просто так затеряться, потому что каждому делу свой номер. Хотя, конечно, дело можно было бы и закрыть, сам-то капитан очень бы этого хотел. Он понимал, что никакой Мазур не враг, а обычный болтливый дуралей, хоть и войсковой разведчик. Вот только закрыть дело никак было нельзя. Потому что уже заинтересовался доносом его непосредственный начальник, майор Уваркин. Тот самый, который приезжал сегодня в разведывательную роту капитана и который так не понравился лейтенанту Мазуру. Так вот Уваркин, прочитав донос на Мазурах, хмыкнул и сказал, что дело ясное, даже и думать нечего, 58-я статья. Капитан, уже понявший, что за птица попала им в селки, пытался отвести громы молнии от бедовой мазуровской головы. Он осторожно заметил, что никакой конкретики в доносе нет. Это ведь не антисоветская организация и не подготовка теракта, а сболтнуть с дуру какую-нибудь ерунду по пьянке может всякие. Это ж только слова. Майор нехорошо прищурился на капитана и со своими лисьими ушами и вытянутой мордочкой сразу стал похож на крысу. Может, даже на того самого пасюка Гитлера, которого дрессировал старшина протопопов, и о котором речь шла в доносе. «Удивительно, и проявляешь политическую близорукость, стилоген. Капитан не мог оторвать взгляды от крысиных резцов, которые выглядывали из-под верхней губы у Варкина. — Что значит это всего только слова? — Слова, к твоему сведению, — это будет оружие посильнее любой гранаты. Помнишь, как у классика сказано? — Я знаю силу слов, я знаю слов на бат. Взять, например, сочинение речи товарища Сталина. Они для мирового империализма страшнее всех на свете танков и самолетов, а тут противоположный случай. Мазур этот с помощью слов пытается принизить всемирно-историческое значение великого вождя. Агитирует за немецко-фашистскую технику, не говоря уже про всяких там крыс. С виду он свой советский человек, а сам может спит и видеть, как бы весь наш социалистический строй обрушить. И то, что он не простой солдат, а офицер-разведчик, только усугубляет его вину. Так что давай, капитан, рой землю, если не хочешь оказаться на его месте». После такого напутствия пришлось на дело приналечь. Меньше всего капитан хотел на передовую или в лагеря, а то, что это очень даже возможно, видел он не раз на примере своих же собственных сослуживцев из НКВД. Именно поэтому положение лейтенанта Мазура было таким безвыходным, и ни о какой утрате или закрытии дела и речи быть не могло. Пока капитан думал обо всем этом, в голову Мазуру пришла новая мысль. — Слушай, — сказал он, — а кто это написал? И он кивнул на папку, куда Елагин уже положил листок, исписанный ломанным, словно паучьи лапы почерком. Капитан прищурился на него. А ему что? Но написал ответственный гражданин, патриот нашего Советского Отечества, но Мазур не отступал. А фамилия патриот какая? Он имеет право знать, или это анонимка простая? Если надо, будет, узнаешь и фамилию, отвечал особисто, захлопывая папку и связывая тесенки. Ты не о доносчике, думай, а о себе. — А я о себе и думаю, — не уступал разведчик. — Я, может, хочу с ним очной ставки. Пусть мне в лицо повторит все, что он тут написал. А иначе и все до единого слова. Поди докажи, что это был на самом деле, без свидетеля. Елагин внимательно посмотрел на лейтенанта. Чего вдруг раздухарился, старлей? Последняя надежда или что-то более серьезное? Правду сказать не мог Елагин организовать лейтенанту очную ставку с доносчиком по одной простой причине — Доносчик пропал пару дней назад, просто пропал, не оставив у себе никаких следов. Может, немецкие разведчики его ночью уволокли в качестве языка, а может, еще чего. Так или иначе, нельзя, никак нельзя называть фамилию доносчика, потому что если лейтенант узнает, кто сигнализировал, и узнает, что очная ставка с ним невозможна, дело действительно может затрещать по швам. Конечно, брали людей и по анонимкам и судили по одним только наветам, но тот случай был немножко более деликатный. Все ж боевой офицер, разведчиков, добавок вдобавок мать его ети, так что, может, очень даже может развалиться дело. Чему, честно говоря, сам Елагин был бы только рад. Вот только этого ему майору Варкин точно не простит. — Надо будет устроим и очную ставку, — хмуро повторил капитан. — А пока сдай оружие, документы и будь любезен, отправляйся под арест. И он встал из-за стола, собираясь позвать конвойного. Но Мазур его опередил. Пока капитан еще только поднимался со стула, старлей уже успел выпрямиться и был сейчас в полной боевой готовности. Хотя человек со стороны этого наверняка бы не понял. Капитан, конечно, проявил удивительную неосторожность, оставшись один на один с подозреваемым. Это ведь не просто подозреваемый был, а человек специальным образом подготовленный. Особисты, само собой, тоже не из деревни приехали, их в НКВД тоже кое-чему учат. Однако особисту с разведчиком в рукопашной все равно не равняться потому что у разведки ежедневная практика на грани жизни и смерти. Короткий удар ребром ладони по сонной артерии, и капитан безропотно валится под стол. Дальше только тихонько открыть окно, выдавить ставни и во двор. Правда, там во дворе часовой, охраняющий особый отдел. Точнее, не прямо во дворе, а на крыше дома, где особый отдел расположился. Это мазор заметил, подходя к дому. Место, надо признать, выбрано хорошее. Отсюда с крыши должен был открываться круговой обзор. Вот, правда, какой бы обзор ни открывался, все время вертеть головой на 360 градусов не может ни один часовой, даже из НКВД. Это значит, чтобы ему, Мазуру, незаметно покинуть двор, надо просто определить, куда часовой смотрит прямо сейчас и уходить так, чтобы не попасться тому на глаза. Но имелась тут одна закавыка. Стоя возле дома, нельзя было видеть, что происходит на крыше. Однако это препятствие для кого угодно, только не для ком взвода войсковой разведки, где приметливость — главная добродетель, а храбрость и ловкость — только на втором месте. Мазур понимал, что к вечеру тени удлинились, так что тень Часового, искривляясь, преодолевает сейчас границы крыши и падает на землю. Таким образом, не видя самого Часового, можно будет увидеть его тень и понять, куда он смотрит. Оставалось самое малость улучшить моменты, и перемахнуть через забор, а там уже перед лейтенантом открывались все четыре стороны света. «Беги, не хочу!» Все это мгновенно пронеслось в сознании лейтенанта, и все же он почему-то замешкался, не ударил Елагина ребром ладони по шее. Почему не ударил? Может быть, из жалости? Вряд ли. Он ведь не убивать капитана собрался. А не ударил, скорее всего, потому что за короткий миг успел понять кое-какие важные вещи. До сих пор Мазур был всего только подозреваемым и чисто гипотетически его все-таки могли оправдать. А вот если бы он напал на чекиста и бежал прочь, он, во-первых, признал бы тем самым, что является предателем, изменником и дезертиром, во-вторых, поднял бы на поиски себя самого все НКВД, и, в-третьих, превратил бы Мишку и Лагина во врага на всю оставшуюся и, вероятно, недолгую жизнь. После такого не было бы на земле уголка, где он мог бы спрятаться. Гнали бы его, как бешеного пса, и загнали бы, в конце концов, и принял бы он позорную смерть, унизительную для офицера и человека. Поэтому, прежде чем пойти на последний шаг и ударить капитана, он решил попробовать еще один метод, не такой опасный, не такой решительный, а вдруг выгорит. Заодно и проверим, стоит ли старая дружба чего-нибудь или все разговоры об этом пустое сотрясение воздуха. «Что — Что? — спросил капитан нервно. — Что ты глядишь на меня, как солдат на вошь? Я, что ли, тебя заставлял все эти глупости говорить? Да еще и не смотреть при этом, кто вокруг. — Да нет, — беспечно махнул рукой лейтенант, — ты ни при чем, конечно. Сам наболтал, сам отвечать буду. Если надо, то и под расстрел пойду, лишь бы позор со своего честного имени смыть. При последних словах Елагин подозрительно посмотрел на Андрея. Уж больно патетическая вышла речь. Совсем на Мазура не похожи. Темнит, хитрит разведка, неизвестную пока еще науке поганку заворачивает. И точно прав оказался капитан. Пришло время и поганке на свет божий показаться. — Просьба у меня к тебе будет, капитан, — медленно произнес лейтенант, как бы раздумывая, стоит или не стоит, просьба это произносить вслух. — Ну, говори, говори, что за просьба, — не выдержал Зелагин. Все-таки, какой бы он ни был чекист, разговор -то отдавался ему большой кровью. — Как ни поверни, а сволочь он выходил. — Сволочь Иуда! Отправлял сейчас друга детства, считай, прямо на смерть, на эшафот. Какая такая просьба, про тебя разбери? — Просьба небольшая, но для меня очень важная, — продолжал Мазур. Все так же неторопливо словно пробовал слова на вкус. — Последняя просьба. От таких слов капитана покорежило. Он сам умело манипулировал людьми и терпеть не мог, когда манипулируют им. Разве что речь шла о непосредственном начальстве. А тут он видел, явно хотят им манипулировать. И кто? Простак лейтенант по собственной глупости, сам себя подцепивший на крючок. Ладно, пусть говорит, посмотрим, что у него за просьба. — Дай мне время до завтрашнего утра, — медленно проговорил Мазур. — Хочу со взводом своим, с ребятами попрощаться. — Че там прощаться? — буркнул капитан. — Командиру твоему уведомление отправим, вот и все прощание. — В том-то и дело, — горестно сказал лейтенант, — в том-то и дело, что уведомление. — Хочешь, не хочешь, все узнают. Ты же в курсе, что я сирота. Капитан отвернулся к окну, высматривал там чего-то сквозь прикрытые решетчатые ставни. — Ну вот, — продолжал Андрей, — а здесь на войне вроде я семью нашел. Родные они для меня стали близкие все, и не хочу я, чтобы они про меня думали как про изменника и предателя Родины. Пусть лучше думают, что меня на другое место перебросили с повышением. Елагин едва-едва подавил приступ истерического смеха. Вы только гляньте на него с повышением. Может, командующим фронтом его назначить? Мазур покачал головой. Нет, командующим фронтом это слишком будет. Лучше командирам роты. И ребятам будет приятно, и ему утешение. И вот он с ними как бы обмоет это свое повышение, а на утро исчезнет. Капитан Апраксин, разумеется, все будет знать, ну, а остальным оно ни к чему. Крепче спать будут. — Ох, и ты, рожа, покачал головой капитан. — И повысить его, и повышение обмыть, и черта ступи ему дайте, и дьяволу. — О такой малости прошу! — перебил его лейтенант, глядел на Илагина с упреком. — И, между прочим, тебе когда-то жизнь спас. — А сам хочу всего несколько часов свободы. Илагину было неприятно, что Мазур напомнил ему о той истории, когда были они еще детьми. С другой стороны, по большому счету Старли, конечно, был прав. Однако, что скажет майор, если узнает, сейчас майору Варкин на передке с инспекцией вернется в штаб только завтра утром. Если до появления начальства Мазур поспеет обернуться, то ничего обойдется. Риск, конечно, есть, но может хоть так свой долг капитан ему отдаст. Это все мог сказать капитану Мазур. И то же самое мог сказать себе сам капитан. Вот только сказать это одно, сделать совсем другое. Лагин вряд ли догадывался, что прямо сейчас балансирует над пропастью. Откажи он лейтенанту и получил бы кулаком в кадык с самыми неприятными последствиями. Но он не отказал. Может, интуиция сработала, может, ангел-хранитель, а может, просто жалко стало бывшего дружка. Так, во всяком случае, показалось самому Мазуру. С минуту капитан думал, прикидывал что-то, наконец принял решение. — Ладно, — сказал. Даю тебе время до 23.00 сегодняшнего дня. Если до этого срока не вернешься, будешь считаться сбежавшим из-под стражи со всеми вытекающими последствиями. Ты понял меня, Андрей? Специально по имени обратился, чтобы тот уяснил важность ситуации. Мазур весь просветлел, закивал радостно. Понял, понял, как не понять. — Ну, в таком разе побежал я, — сказал он, взглянув на часы. А то времени совсем мало осталось. — Куда ты побежал? — удивился Елагин. — Да еще в полном одиночестве. Так дело не пойдет. Подожди, сопровождающего. Мазур опешил. Какого сопровождающего? Конвоир, что ли? Капитан пожал плечами. Почему конвоир? Они же договорились, что вроде никто ничего не узнает. Но ну, сопровождающего, конечно, Елагин ему даст. Потому что если не дать, так ведь Мазур в один миг лыжно вострит. Еще его, потом свищи. По всему фронту. Андрей пытался спорить, уговаривать, но все попусту. Да я тебе слово офицера даю, что не убегу, — горячился он. Куда мне бежать? Лагин кивал, слово офицер хорошо, слово офицер он верит, но с сопровождающим как-то надежнее. Кому надежнее? — хмуро спросил лейтенант, который же понял, что одного его из особого отдела не отпустят. — Всем надежнее, — назидательно отвечал капитан. — И тебе, и мне. И вот еще что, удостоверение сдай. И оружие тоже. Это так, на всякий случай, для страховки. Без документов тебе бегать от нас будет куда сложнее. И довольно оскалился во все зубы, сволч.